Глава 4. Красоточка! Посмотри, какой дракончик-то хорошенький! На верхушку праздничного кипариса просится Есть примета такая? Если посадишь на зимолетнее дерево дракона из иалурского стекла, он обязательно тебе в новом круге жениха принесет на крыльях своих. Чернявый продавец с хитрыми и чудными глазами, один синего, другой зеленого цвета. Умильно смотрел на меня, потрясая лупоглазой кипарисной игрушкой. Дракон напоминал снеговичка, два шарика, один побольше, другой поменьше, скрепленные толстой перемычкой шеей. Смешные маленькие крылышки и треугольный отросток хвостика довершали картинку. Щекастое улыбчивое недоразумение настоящего дракона даже издали не напоминало. Мне-то это теперь как никому другому ясно. Однако девочки, Анна и Сузанна, принялись умиляться и уговаривать меня на эту ненужную покупку. «Посмотри, какой милаж! На шарлика походит немного!» «Да в каком месте?» – упрямилась я. «Он же оранжевый и толстый!» «Это идеальные формы! Шар!» – обиделся продавец. «Мы только пришли на ярмарку, а меня уже склоняют к приобретению дракона!» «Да мы даже кипарис пока не купили!» – возмутилась я. «Откуда знать, полезет этот пухляш на верхушку или нет? Мы же маленькое деревце хотели, в горшочке. Оно может вообще сломаться от этого чудища!» «Обидные ваши слова!» надулся торговец. «Этого идеального симпапончика сотворил лучший в Алуре мастер, Перки Мекеш. Он не только художник, он еще и настоящий маг. Вот увидите, та, что купит этого драконца, встретит свою любовь, выйдет замуж в следующем годовом круге». «Я замуж не собираюсь», продолжала сопротивляться я, но дракона уже сунули мне в руки. «Вот, подержи его, на вес попробуй, разве может он сломать даже самую тонкую ветку?» Действительно, игрушка оказалась почти невесомой и очень милой. Мне уже не хотелось ее выпускать из рук. «Сколько стоит?» — спросила я, сдаваясь. «Три тирана только для вас, красоточка. Так я прошу за него пять». «Пять тиранов? Это же неслыханные деньги! Да и три тоже!» Я с неохотой вернула игрушку торговцу. «Это же ручная работа. Краски с добавлением золота и серебра». — Да я себе в убыток продаю, только ради счастливого праздника хорошеньких девиц. — Берем! — в голос вдруг заявили близняшки. — А вам как раз пять и тиранов, строго отбрил их продавец. — Потому что к этой красоточке, вашей подруженьке, Грейм сам попросился. Он ее выбрал, так что есть скидочка. — Грейм! — голоса подруг зазвенели праздничными колокольцами. — Да, Мекиш каждому творению имя дает. Этот вот Грейм! «Так мы ж в подарок ей хотим его взять!» Анна кивнула в мою сторону. «На зимолетие. Вы нам сюрприз испортили. Так бы она под кипарисом нашла его в коробочке и обрадовалась». «Никогда не рано человека радовать!» наставительно заявил торговец. «Ладно, забирайте со скидкой, но экономить на подарках некрасиво». «Ничего себе экономить!» воскликнула Сузи, отчитывая монетки. «Да на три рана мы вдвоем можем неделю в кафе питаться!» «Еда от вас уйдет, а Грэйм останется», — глубокомысленно сообщил продавец, упаковывая безумно дорогую стекляшку в подарочную коробку. «Девочки, да зачем вы? Не надо было!» — смутилась я. «Это от нас двоих», — строго заявила Сузанна. «Мы тебе его подарим в торжественной обстановке, а потом ты встретишь своего суженого». «Имя Грейм, оно как-то даже намекает», — хихикнула Анна. Я почувствовала, что краснею. Подружки же мои набрали еще мишуры и стеклянных бус для зимолетнего дерева, которое мы еще даже не выбрали на Кипарисовом базаре, и мы отправились дальше. «Ты как, еще не передумала насчет покупки наряда на бал?» — спросила меня Сузи, когда мы уже набрали всякого праздничного, достаточного для украшения небольшой кипарисовой аллеи. «Нет, собираюсь быть в этом сезоне краше, чем в прошлом», — решилась я. «Вот и правильно», — тряхнула светлыми локонами Анна. Тем более на празднике герцога обещали, а тебе его вот буквально только что нагадали. Да перестань, никто мне его не нагадал, это совпадение. И вообще у него невеста есть, красивая. Совпадений не бывает, убежденно сказала Сузи. А невеста не дракон, ее обойти можно, и она огнем не опалит, вторила сестре Анна. Это как раз и опалит, вздохнула я. Но мы уже стояли у витрины магазина с платьями, и передо мной было оно. Кремовое чудо в мелких, тончайшей работы розочках с вытканным магией, шлейфом. «В этом ты будешь как принцесса!» — восторженно простонали сестры. «Нет, как королева красоты!» — возразили они тут же сами себе. При этих словах мне вспомнилась Алиана Делми, настоящая обладательница этого титула. Ее образ, а также ценник на платье меня вернули в реальность. «Тридцать тиранов Это слишком дорого, девочки!» — решительно сказала я, отворачиваясь от платья мечты. — Извини, второй раз этот номер не выйдет, — вздохнула Анна. — Мы тебе уже шарик в подарок купили. — Что? Вы решили, что я так себе подарки выпрашиваю? Пришла я в ужас от такого предположения. — Да шутит она, — засмеялась Сузи. — Научти, учти, бал зимолетия — это шанс на волшебные перемены. И тридцать тиранов ты себе сейчас можешь позволить? Раз в году-то? — А потом я на что жить буду, когда за учёбу рассчитаюсь? — хмыкнула я. — Сдавать этот наряд в аренду? — Какая хорошая идея! — восхитилась Анна. — И как я до такого не додумалась? Тут случилось непредвиденное. Хмурый продавец подошел к прелестному платью, приподнял манекен и потащил его куда-то. — Неужели его кто-то купил? — разочарованно протянула Сузи. А я вдруг ощутила потерю. Оказывается, уже успела представить себя в этом наряде на балу, кружащейся в танце с Эриком Греймом. — Идем в лавку! решительно потащила нас внутрь Анна. «Может, его просто примерят, и оно не подойдет. Но рабочий нёс манекен с платьем не в примерочную, а к служебному выходу. «Куда? Стоять!» — рявкнула Сузи. И бедняга застыл на месте, прикрывшись нарядом, будто защищаясь. «Зачем вы убираете этот товар с витрины?» — спросила я у подошедшего к нам служащего в форменном сюртучке. — О, к сожалению, леди, которая смотрела платье только что, сказала, что оно испорчено. И, увы, это так. Подол по шву изнутри слегка порван. — И только-то... — Сузи приставила руки к бокам. — Да это можно исправить. — Поэтому мы отправляем его в ателье на починку. И я очень надеюсь, что мастерицы успеют подшить платье к праздничному балу. Но там у них такая очередь сейчас. Торговец вдруг замолк и внимательно посмотрел на нас, переводя взгляд на каждую по очереди. «А не желаете ли вы купить его в таком вот виде и самим исправить дефект?» — спросил он неожиданно. «Ну, это возиться с ним, а у нас зачеты, контрольные». Вдруг начала ломаться Сузи. «Разумеется, я дам хорошую скидку. Забирайте наряд за двадцать пять «Даже не знаю», — засомневалась Анна. «Эва, ты согласна идти на бал в подшитом платье?» «Ох, я поняла, куда они клонят, и приняла игру». Оно мне еще может и не подойти, так что сложно что-то сказать. Вы можете примерить, прошу вас. Продавец приобнял меня за талию и щелкнул пальцами, призывая служащего с манекеном остановиться. Уже скоро мы шли в примерочную. Ну, что сказать, наряд сидел на мне идеально. Так что я сама себя не сразу узнала. Вышла из примерочной и поняла, мне не показалось, что платье создано для меня. Подруги, торговец и даже служащий, все еще держащий уже голый манекен, Посмотрели с восторгом. Но, помня, что мы торгуемся, я чуть скривилась, с сомнением рассматривая свое отражение в большом зеркале. «А оно меня точно не полнит?» Продавец закатил глаза. «Если только самую малость!» С готовностью подхватила Анна. «И бледнит!» Добавила Сузи. «И вот этот вот разрыв! Не уверена, что ровно зашью!» Я вздохнула, приняв ее слова про дефект платья за чистую медяшку. «Двадцать два, эти С отчаянием выпалил продавец. Глаза моих подруг загорелись, и я поняла, что только что прозвучала очень удачная цена. «Ну, так-то у меня все равно нет подходящего наряда», сказала я не очень уверенно, чтобы не соглашаться вот так сразу. «Двадцать!» — голос торговца стал твердым. «И это последнее предложение». Идет, решила я. Уже на улице, прижимая к груди завёрнутая в холщовый мешок приобретения, я спросила Сузи. «А что, правда, не выйдет ровно зашить?» Пф! рассмеялась подруга. «Да я меньше, чем за час справлюсь, не переживай. Я же хотела в бытовые магетти, но у Анны не было этой искры, а расходиться по разным факультетам не хотелось». «Надо же, у девочек, оказывается, есть весьма существенные различия». «За туфлями!» — скомандовала Сузи. «И, клянусь, на предстоящем балу не будет никого тебя краше». Мы вспомнили, что не купили кипарис уже на входе в общежитие. Зато у каждой было по новенькой паре туфелек и прочие обновки, а еще подарки для родных. Девочкам ведь домой ехать, к семье. У меня такой не было, но за них я рада. «Завтра еще пойдем, решила Сузи. «А то игрушек у нас хватит все деревья во дворе украсить, а своего-то и нет». «Мне к дракону с самого утра», — вздохнула я. «Так что не смогу с вами». «Ничего, мы справимся», — успокоила меня Анна. «А теперь давай платье мерить». «Так я уже мерила же», — попыталась я отбиться. «Мне надо наметать, куда магию применять», — поддержала сестру Сузанна. «Так что полезай в футляр». С удовольствием я выполнила приказ соседок. Зеркало в полный рост у нас в комнате имеется, так что смогла полюбоваться на себя и оценить приобретение. Платье показалось мне еще краше, чем на ярмарке, и как будто бы даже сидело лучше, хотя, конечно, такого быть не может. Настроение у меня от этого поднялось выше небес. Новая одежда для девушки — лучшее успокоительное средство. и одновременно. Любую хандру победить поможет. Я поверила, что все сложится хорошо. Бал удастся на славу. С Шорли я сработаюсь. Взнос в 50 тиранов я уже сделала в кассу факультета в оплаты нового семестра. Правда, у самой в кошельке после похода на ярмарку болталась сущая мелочь. Я ведь еще и улучила с полчаса времени, пока сестрички примеряли туфельки, чтобы купить им подарки к празднику. Зато и крупных трат в ближайшее время не предвиделось. На покупку кипариса я уже скинулась. Мы собрались ко сну и выключили свет, оставив едва мерцающий ночник, когда откуда-то сверху послышался шорох. «Где это?» — мы одновременно сели в кроватях. «Кажется, на шкафу», — предположила Анна. «Зажгись», — скомандовала Сузи. В комнате появилось освещение. Шум доносился со шкафа, как Анна и сказала. А еще картина, которой по непонятной причине так дорожит призрак дядюшки Эрланда, двигалась. Она словно ерзала из стороны в сторону. Анна на всякий случай взвизгнула. Вдруг что страшное происходит? «Анн, мы студентки магической академии», — строго сказала Сузи. «Нам не пристало бояться чего-то непонятного. Мы должны сами его создавать». «Это моё наследство, мне и разбираться», — вздохнула я. Поднялась, притащила стул, залезла посмотреть, что происходит. Жутковато было после всех этих то ли снов, то ли видений. Но мы ведь и правда будущие магини. По центру, перевернутой вниз изображением картины, бегали мышки. Целых три. Они будто в догонялки играли, но мордочки у них были испуганные. По излучающей слабый свет шорстки я поняла, что зверьки волшебные. «Как вы сюда попали, маленькие?» — удивилась я. «Магических мышат точно не испугаюсь. Они милые. Но странно, как такие крошки очутились на картине». «Что там такое?» — сестрицы спрыгнули с постели и побежали ко мне, шлепая босыми ногами по полу. «Прелестные зверушки!» — успокоила я их. «Можете сами залезть посмотреть». Я повернулась к мышатам обратно. Вдруг они захотят, чтобы я их спасла от этой ужасной картины. Но на шкафу уже никого не было. «Что-то с этим чудищем не так?» — сказала мне с утра Сузи, пока я собиралась на работу. «Шорли довольно милый дракончик», — с упреком ответила я. «Зачем ты о нем так?» «Да я не о нем, отмахнулась соседка. «Я про тот страх, что лежит на нашем шкафу и наводит жуть». «Вот ты сейчас уйдешь, а это потустороннее безобразие продолжится». «А может и нет», — вступилась за меня Анна. «Мне кажется, картина реагирует на свою хозяйку». «Вы что, думаете, это она сама делает?» Я застыла с расческой в руке. «Такое бывает, когда художник вложил свою душу в прекрасное произведение, а потом трагически погиб», — Убежденно заявила Анна. «Узнай, что с этим конюхом случилось. Может, его лошадь в долину смерти унесла или темную расщелину». Да, это сказки все. Долину смерти так назвали, потому что там дожди редко идут, и урожай не выживает, возмутилась я. И потом вы же видели эту мазню. Какое еще прекрасное произведение? Не гневи ее! громким шепотом выдала Анна, сжалась и показывала на шкаф пальцем с выражением крайнего испуга. Я уж подумала, что мое беспокойное наследство взлетело или домиком встало. Но нет, громоздкая рама была в том же положении, что я ее ночью оставила. Уголок слегка сдвинут и высовывается. «Это предрассудки», — строго сказала я. «Но обещаю, что сегодня подумаю, куда деть этот шедевр, чтобы он вас не пугал». «Спасибо», — с чувством поблагодарила Сузанна. Мысль, что мне в наследство досталось зло, заключенное в раму, казалась абсурдной. Не то чтобы я не верила в одушевленные картины, наоборот, это весьма распространенное явление, которое просвещенному человеку странно отрицать. Просто те полотна, о которых я слышала, были на редкость талантливыми, а не это вот. Таков уж мой дядя Эрланд. Он любил настоять на своем, даже если это какая-нибудь глупость, а потом проверять, выполняю ли я его распоряжение. И после смерти не изменился. Но девочек успокоить надо, поэтому подумаю, куда прибрать это пугающее моих подруг сокровище. В задумчивости я дошла до замка Грейм пешком. Лучи Акрамира ласково трогали нос, рисуя на нем веснушки. Того и глядишь, зимний загар заработаю, пока на работу хожу. Снег лежал красивым полотном, отсвечивая бриллиантами. Горделивые кипарисы слегка припорошил белый холодный пух. Издали зеленые стрелы выглядели украшенными алмазной крошкой. Зима — самое красивое время года у нас, хотя и самое короткое. После каникул нового круга зимолетия колесо жизни разворачивается к весне, начинает теплеть, снег выпадает все реже, обильно и с размахом настроенные ледовые города тают. Их приходится поддерживать магической заморозкой. Но пока мы можем наслаждаться роскошной мягкой зимой сполна. Охранник на воротах кивнул мне как своей и пропустил во двор замка. Я прошла напрямую к Шорли. Дракон возлежал в спальной пещере, лениво точил зубы об огромную кость. Увидев меня, чемпион среди летунов приветственно заурчал. Я уже начинала различать оттенки его рыка. Сейчас вот он и правда доволен. «Привет, Шор!» — я погладила шероховатый нос. «Ты еще один?» Дракон фыркнул, подтверждая мои слова и осуждая свое одинокое положение. «Что и говорить!» — Грейм разбаловал товарища по полётам. «Нечего жаловаться!» — строго сказала я подопечному. «Твой хозяин очень много времени проводит с тобой. Знаешь ли, его драконом быть куда выгоднее, чем невестой. Есть только внимания никогда не достанется. «Вы так думаете?» Голос Эрика Грейма прозвучал за моей спиной, заставив подпрыгнуть от неожиданности. Великолепный чемпион и лучший драконий наездник в пяти королевствах был не один. Невеста выглядывала из-за плеча герцога, сложив руки на груди. «Так-так», — начала она недобрым тоном. «А я-то решила слухи о том, что вы двое за моей спиной свадьбу планируете полная чушь». «О чем ты, Алианна?» Эрик непонимающе посмотрел на невесту. «О том, что вы свадьбу пока место отложить решили, но ненадолго, потому что это больно уж трогательный момент». Я прозрела, вспомнила, как мы с герцогом читали сказку, и служанка концовку услышала. «Вовсе это не слухи, значит, а обычный донос». «Вот с кем ты мне изменить собрался? С нищей студенткой, которая к тому же вполне могла отравить своего дядю Маркиза». У меня мороз пошел по коже. Неужели сейчас Эрик прислушается к этой интриганке и выгонит меня? Он ведь не позволит, чтобы какая-то сомнительная личность читала сказки его обожаемому летуну. Алиана, тебе надо меньше прислушиваться к светским сплетням, спокойно ответил герцог. Моя служба безопасности проверила, мирс Риллер. Без Я поспешно кивнула. В смерти Эрланда Риллера нет ничего таинственного. Кроме того, Эвелина чиста перед законом, и на ней нет никаких подозрений. И не она унаследовала богатство маркиза. «Но могла бы», — взвизгнула Алианна, топнув ножкой. «Она столько лет жила со стариком, что наверняка рассчитывала на его денежки». Шорли предупредительно заворчал. «Дорогая», — в голосе герцога зазвенел металл. Стоит ли так много внимания уделять жизни других людей, когда у нас самих впереди столько перемен? — А что мне делать? — Алианна всхлипнула. — Это служанка права. Ты все свое время проводишь с драконом. Я понимаю, он очень милый и приносит тебе славу, и ни с чем не сравнимое чувство победы, и я сама обожаю нашего шорлика, но мне хочется больше для тебя значить родной. Я открыла роту в восхищении. Как же она преобразилась, поняв, что ее наветы не возумели действия. И тут же стала милой, скромной невестой, любящей драконов. Эрик, надо отдать ему должное, не впечатлился игрой Алианны. Он иронично улыбнулся и сказал. «Вот так куда лучше, Алианна. Простите, Эвелина, что вы стали невольным свидетелем нашей личной разборки и рассчитываю на ваше молчание». «Разумеется, ваша светлость», — поспешно кивнула я. «Если позволите, я подготовлю все нужное для прогулки Шорли». «Да, будьте любезны», — согласился герцог. «Вам, честно сказать, стоило бы сделать это чуть раньше, как только ситуация стала накаляться». «Вот это да! Эрик Грейм ещё мне в вину поставил за кедоны своей девушки!» «Стало обидно, хотя он мне и просто работодатель, но у меня обостренное чувство справедливости». «Вместе с тем я поняла, что Алиана Делми успела утомить жениха своей ревностью. Но у нее на это могут оказаться причины. Уж очень Эрик Грейм порой себя небрежно ведет по отношению к женщинам. Мне вот замечание сделал». Да и саму Алиану приструнил. «Себе на уме, красавчик наш, с драконом проще общаться». Подавив вздох, я отправилась на улицу, проверить, все ли есть для приятной драконьей прогулки во дворе. «Помните, в корзине может быть Юлиан!» — крикнул мне вслед Эрик. «Не страшно!» — буркнула я. И уже на улице пробормотала себе под нос. «Он тут далеко не самый неприятный тип». Крысы среди игрушек Шорли не было. Я выкинула несколько совсем старых костей и здоровенный кусок примороженной дыни со следами двух огромных зубов. Вскоре Эрик вывел дракона. «Седлать его сегодня не стану», — сказал он. «Мы с Алианной едем по магазинам». «Покупать подарки моим родителям», — улыбнулась девушка, погладив руку жениха. «И он поможет вам завести Шора обратно», — закончил герцог. «Ваша задача — просто не быть затоптанной драконом». Эрик кивнул на прощание и ушел, уводя Алиану. Та обернулась напоследок и торжествующе улыбнулась. Уж не знаю, какую победу она праздновала. Наверное, просто радовалась, что уходит под руку с красавцем-герцогом, а не бегает по морозцу, сжимая кость буйвола.